Глава 3 1914 апрель, 4-5, где-то на Восточном фронте. Отряды ЧВК, порезвившиеся на просторах Германии и Австро-Венгрии, привели к полной парализации управления войсками центральных держав. Всего насчитаны часы, но все же это было достижение, достойное похвал. Более того, в столицах тоже удалось отметиться. В Берлине действовали три независимые группы. Первый напал на генеральный штаб, организовав там пожар. Вторая атаковала ночью Райхстаг и, прорвавшись к куполу, подняла над ним флаг Российской империи. Третья же, начав самой первой, отвлекала действия властей своими проказами, стягивая все внимание на себя. Вене повезло не меньше, отнюдь. Быстро ударили, стремительно отошли, оставляя противника охотиться на ведьм. А отходя, выдвинулись к заранее намеченным логистическим узлам, который им надлежало не уничтожить, а захватить. Потому что рано утром 4 апреля 1914 года части имперской гвардии пришли в стремительно развивающееся наступление. Семён Янковский мерно покачивался на пассажирском сиденье грузовика. На коленях лежал клинок, добытый под ляуяном, и карабин браунинга. Ему было тоскливо. Столько лет на войне. Где-то вот так, открыто, где-то партизаня. Куба, Южная Африка, Манчжурия, Корея, Персия. Да, Персия. Там он завис надолго, потому что в 1905 году англичане организовали революцию в этой полудикой стране, опираясь на естественные противоречия. Правящая династия, с которой породнился и тесно дружил император, стала в реформах опираться на этнических персов, исконное население державы обитавшее преимущественно на юго-западе страны, и довольно компактно занимая наиболее плодородные земли, будучи, собственно, земледельцами-ремесленниками в то время как англичане сделали ставку на этнически тюркское население Востока и Севера, ведущее кочевой образ жизни в плохо обжитых районах. Правящий дом каджаров был тюркским по происхождению, и племена Козылбаши не понимали, почему шах привечает чужеродных персов, и не их. Поэтому подняли восстание, легко поддавшись на увещевание англичан, тем более что те смазывали свои слова оружием, боеприпасами и деньгами. Требовали эти восставшие племена немного много ни мало – свержении каджаров и выбора новой династии. Просто и со вкусом, чтобы разом и под корень срубить столь тщательно выстраиваемый императором курс по сближению Персии и России. Ведь вся персидская молодежь, прошедшая обучение в России, оказалась на стороне каджаров. А значит, записывалась во враги революции. Да и не могли они ту самую революцию поддержать, так как она проходила под крайне реакционными лозунгами «возвращение попорных традиций и соусом радикального исламизма». Про церковь англичане не забыли, подсыпав деньжат самым ошпаренным представителем местного духовенства. Вот и пришлось туда вводить ЧВК, чтобы оперативно поддержать союзника. Да не одно, а сразу все три. Можно, конечно, войска было ввести, чтобы сразу и жестко взять все под контроль. Но потом, не сейчас. Потому что международная напряженность после завершения русско-японской войны вынуждала Николая Александровича держать свои войска в полной боевой готовности, не отвлекаясь на подобные игры. И не просто держать, а активно проводить учения и маневры, демонстрируя свою готовность драться. Персию потерять было жалко, но если бросить требуемые силы ее спасать, точно нападут. Так что опять требовалось играть через плохие карты с большими рисками. Между тем, обстановка в Персии развивалась быстро и плохо. Мазафериддин Шаха убили. Его наследника Мохаммад Али Шаха убили. Много кого убили. Каджаров вообще стал что-то очень мало в сжатые сроки. Очень уж постарались исламские фундаменталисты. Да и вообще резня в Персии началась знатная. Религиозные фанатики, предводительствуя в отрядах козылбаши, совершали налеты на поселения различные объекты, вырезая сторонников шаха, наводя страх через террор. Не было недели, чтобы не совершалось какого-то массового убийства. Обычные же, одиночные, шли сплошным потоком. Кроме сторонников шаха, отряды революционеров совершали налеты на поселения этнических персов и вырубали там все под ноль. скот и живность угоняли, ценное имущество увозили, а людей уничтожали – в том числе и изуверскими способами. Никого не щадили, ни стариков, ни женщин, ни детей. Целый год ЧВК пытались работать, парируя нападения. Даже иногда успевали кого-то там перехватить. Но в основном все было впустую. Стратегия Иванов закономерно не работала. Так день за днем Персия уплывал у России из рук. И зона непосредственного контроля лояльных Санкт-Петербургу земель постоянно сужалась, вынуждая их метаться, словно пожарных, и затыкать дыры. Да и вообще, положение во многом начало повторять Афганистан. Трупы, трупы, трупы, показательные расправы, изуверства, отрезанные головы на колях, выпотрошенные женщины в канавах, дети, развешенные на ветках деревьев, как диковинные украшения. Не всегда за шею. Революционеры делали все для того, чтобы их боялись и им подчинялись. Просто из-за опасений за свою жизнь и жизнь своих близких. Как, впрочем, и всегда. Мирное население все больше забивалось по нормам и не высовывалось. А сторонники революции все громче кричали «Иван, иди домой!» и «Каджара на сук!». Тучи сгущались. Россия уверенно теряла Персию. А потом вдруг из Санкт-Петербурга ЧВК пришел приказ императора. Око за око, глаз за глаз, да сторицей. Защищаться, очевидно, в сложившейся ситуации было бессмысленно. У бойцов ЧВК уже психика потихоньку протекала из этой постоянно наблюдаемой плеяды изуродованных трупов. Они начинали терять уверенность. Сдавать, опускать руки. И император взял на себя смелость принять кардинальное решение. Поэтому ЧВК в грузовике вышли на охоту, начав нести демократию наносить свободу, причиняя права человека в самой жесткой решительной форме. Они просто навещали кочевья, кызылбаши, явно замешанных или лояльных революций, и тупо всех вырезали. Вообще все, вплоть до последней кошки и курицы. Не брали ничего, ни монеты, ни тряпки. Просто всех вырезали, уходили, двигаясь дальше. К следующей цели. Их, конечно, пытались заблокировать и уничтожить, но в составе каждой ЧВК было порядка 600 человек, имеющих очень серьезное насыщение автоматическим скорострельным и коллективным оружием. Поэтому у кочевников просто ничего не получалось. Да и по маневренности они уступали грузовикам. Кроме того, в интересах ЧВК работал новый русский цепелин, формально находящийся на службе Ушаха, в Лизинге. Аналогично поступали со жрецами и культовыми заведениями. Мечети, где призывали к чему-то противоправному, тупо сносили, а всех, кто в них был или служил, уничтожали. Никаких судов, никаких разбирательств. Быстро, жестко и хладнокровно. Что было непросто. Очень уж бойцы ЧВК насмотрелись за этот год на изуверство, творимый под соусом возрождения традиций духовных скреп. Террор за террор, око за око, глаз за глаз, зуб за зуб, плюс набежавшие проценты. Так или иначе, но уже через пару недель такой встречной кровавой бани революция резко начала сдавать обороты. Все бойцы за правое дело тянулись на защиту своих кочевий. А еще через неделю начался исход. Племена бросали все и уходили, бежали, опасаясь за свою судьбу. Прежде всего к туркам и в Индию, к англичанам. Тот еще подарок, конечно, но воспрепятствовать те попросту не могли. Пытались, но ни у турок, ни у англичан не имелось ЧВК. И ловить кочевых партизан они не умели, да и не были готовы. В общем, каша там в пограничье завязалась не сильно лучше, чем в самой Персии. Через месяц же после начала встречного террора стало понятно. Персия устояла. Правда, династия в ней сменилась. Коржары к тому моменту уже кончились. Просто кончились физически. Сгорели в горниле революции. За ними специально охотились, а ЧВК, бегая, как угорелые, затыкая дыры, просто не всегда могли их прикрыть. Коржары кончились. А вот великий князь Сергей Михайлович остался. Тот самый, что был женат на Софьи Максимовне, известной в девичестве как Нур-аль-Сальтани, дочери Мазафериддин-Шаха. У них к тому времени уже был несовершеннолетний сын и две дочери. Вот их сын и стал новым шахом при регенстве Сергея Михайловича. Причем он, его отец и мать были православными и веры своей не меняли. Учитывая то, как русские ЧВК расправились с революционерами, недовольных этим фактом особенно не наблюдалось. Да, все понимали, что резали за дело Но Резаль да так быстро и что волосы дыбом вставали. В глазах местного населения бойцы ЧВК выступили как то совершенно непреодолимой силой. А русский медведь, к удивлению, показал зубы, превратившись из мягкого плюша у мишки, во что-то безумно опасное и страшное. Крутой поворот? Очень. Однако он и привел к тому, что Великобритания не смогла договориться с Россией о разделе зон влияния в Персии. Николай Александрович не собирался делиться. Если бы они не попытались по-людски, может быть, он и пошел бы навстречу. А так? Нет, никакой имперсии Более того, подданным Великобритании под страхом немедленной смертной казни запретили находиться на ее территории вне зависимости от причин, поводов и мотивов. Исход племен козыл ударил по популяции, но не сильно. Они составляли слишком небольшую долю населения, занимавшие удивительно большие площади. А это уже сказалось на внутренней миграции. Этнические персы начали заселять опустевшие земли. Что продолжило укрепление престола и связи с Россией. Конечно, недовольны остались. И даже желающие повторить революционный беспредел имелись. Но Николай Александрович подсказал своим родственникам решение. И уже через полгода после завершения всех этих потрясений в Персии начали строительство судоходного канала из Индийского океана в Каспийское море. Долго, очень долго, но дело очень хорошее, и почему бы не занять полезным трудом тех осужденных. В Персии, кстати, с Семеном Янковским случился важный для него эпизод. Эпизод, перевернувший всю его жизнь. Завершалась очередная зачистка кочевья. Бойцы просто проходили по территории и методично добивали все, что оставалось еще живо. Все. Все. Приказ — не оставлять ничего живого. Они не оставляли. семён подошел к девушке, сидящей у тела убитого мужчины. Обычное дело, он уже привык. Его сердце не трогали такие сцены. Янковский уже вскинул карабин, чтобы ее добить, как девушка вскинула голову и посмотрела на него. И тут он замер. Она была настолько красива, насколько он только себе мог представить. Да, красота — субъективная штука, но для семёна красивее женщины не было и быть не могло. Командир спросил стоявший рядом боец, что случилось? И тут эта девушка что-то залопотала на своем, покачиваясь, словно кланяясь и сложив руки в молящий жест. И голос это был словно бальзам для его ушей. Он не понимал ни слова, но слушал бы ее и слушал. Что она говорит? Поинтересовался Семен у бойца своего отряда, знавшего ее язык. Просит позволить ей перед смертью похоронить отца. «Командир, что с вами? На вас лица нет? Че мы тянем-то? Эту не трогать я сейчас вернусь». И быстрым шагом Янковский рванул к главе и командиру ЧВК. «Что-то случилось?» — поинтересовался тот, когда увидел быстрое приближение одного из своих офицеров, явно взбаламученного вида и с очень странным взглядом. «Там есть девчонка, я хочу оставить ее себе». «Ты с ума сошел?» «Ты знаешь, по нашему уставу могу». «Можешь, но не будешь». «Буду. Вот, возьми», — протянул семён главе ЧВК свой меч, подаренный ему под Ляуяном за спасение компании. «Я хочу махнуть на нее». семён зачем она тебе? Серьезно? Мы положили всех, кто был ей близок. Глянулась?» «Задрать юбку хочешь? Так она тебе глотку перережет при первой возможности из мести. Глупо, не надо. Я себе никогда не прощу. Знаешь, я глянул на нее и понял, что...» В этот момент где-то совсем недалеко прозвучал выстрел, и следом послышался звук опавшего тела. Где-то по тому азимуту, где оставалась та девчонка. Янковский вздрогнул, уронив меч, выхватил на изготовку карабин, развернулся, готовясь стрелять. Но выдохнул. Девчонка все еще стояла на коленях возле трупа. «Семён, Семён!» — тихо произнёс командир отряда. «Устал ты. Мы все тут устали». «А что насчёт девчонки?» Не оборачиваясь, тихо спросил Янковский, уже опустивший оружие весь как-то обмякший. «Держи», — протянул командир ЧВК оброненный меч. «Это твоё, и это обменять нельзя. Девчонку забирай. Но если она нападёт на тебя или кого-то из наших ребят, я расстреляю вас обоих. Понял?» «Понял», — излишне быстро кивнул Семён и, подхватив меч, быстрым шагом отправился обратно. «Дошёл». Несколько секунд постояла, рассматривая ее лицо, глаза. Та с мольбой в глаза глядела на него, но не издавала ни звука. «Переведи ей», — кивнул своему бойцу, — «что она будет жить, если станет моей женой». «Командир, вы чего?» — удивились ребята. «Она же вам глотку ночью перережет». «Переведи». Парень перевел. Девчонка вскинулась, глаза ее вспыхнули, и она выдала массу оскорблений, которые даже переводить не требовалось. По тональности так понятно все. «Видишь», — произнес глава ЧВК, подошедший следом, — Ничего не выйдет, не дури, давай добей ее и все. Ты видел, что они творили с теми людьми, или забыл? Так не она же это делала. Посмотри на нее, она тебя ненавидит, она тебя никогда не простит. семён достал пистолет, передернул затвор, навел его прямо девчонке в лоб и тихим голосом начал говорить. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты жила, это единственный шанс. Бояд же все это время переводил, на автомате завороженный странным поведением командира даже тем, о чем тот переговаривался с главой ЧВК. Секунда, другая, третья. Они смотрели друг другу в глаза. Она с ненавистью, он с жалостью и сожалением. Его рука задрожала, а палец начал медленно прожимать спусковой крючок. По доле миллиметра. Было больно и тошно, как никогда. Дерьмовая работа. Да, они по горлу в крови, но делают хорошее дело, потому что революция прольет еще больше крови. Уже пролила, тем более такая. Он ненавидел себя за эту работу. Своего командира, шаха, императора, но больше всего ненавидел англичан, которые вооружили и снабдили деньгами эти силы. А потом еще и накрутили их. Кызылбаши были дурными и очень архаичными, но в целом управляемыми. Но не тогда, когда их свели с фундаменталистами, сумевшими смазывая слова деньгами объяснить им, кто виноват во всех их бедах. И что нужно всего лишь вырезать всех иностранцев, неверных и еретиков. «Ты поможешь мне похоронить отца?» – прошептал эта девушка, не отводя от него глаз. Он сразу отвел пистолет от неё и спросил главу ЧВК. «Сколько у нас времени?» «Час точно есть. Ждём сведения от Винатора». «Ты понимаешь, что если попытаешься напасть на меня или на парней, на собой их расстреляют? Я гарантирую твою жизнь своей, понимаешь?» «Да», — произнесла девушка. «Ты поможешь мне похоронить отца?» «Да». «Будь с тихо произнес глава ЧВК, хмур глянув на бойца, что переводил, чтобы тот в этот раз помалкивал. «Она не в себе». Возможно, ей важно только похоронить отца, а все остальное нет. И сразу после погребения она нападет на тебя. Будь готов». «Зачем?» – удивился семён «Как зачем?» «Да если даже я отобьюсь, все равно вы меня расстреляете». «Дурак ты, семён «Поверь, я действительно иначе не могу. Никогда ничего не просил, а тут накрыло». «Ладно, понял, действуй». Янковский взял с собой бойца-переводчик, они взялись за дело. А голова ЧВК отозвал кивком головы остальную часть взвода Янковского тихо им сказал. «Приглядывайте за ним. Если что, валите. Бабу валите. Семёна не трогать. Он не в себе из-за неё. Чертовщина какая-то. Может, сразу её, ну, того. Сначала посмотрим. Посмотрим, да». Труп отца девица закопали. А девушка, пока закапывали, сидела рядом и чуть покачивалась вперёд-назад, лишь изредка вздрагивая от выстрелов. «Ну вот, дело сделано». Семён глянул на неё. Пустой, отсутствующий взгляд. Посмотрел на часы. Время еще не поджимало, но требовалось собираться. Он подошел и осторожно тронул ее за плечо. Девушка от этого так вздрогнула, словно ее током ударила. Отшатнулась. И с ужасом в глазах обернулась. «Пойдем. Пора уходить», — сказал семён и боец перевел. Она покачала головой. «Почему?» «Я не могу», — ответила девушка. «Сделай, что должен. Прошу, не тяни. Мне очень страшно и мне тошно от этого чувства. Прошу, убей!» «Ты же пообещала». «Нет, я ничего не обещала. Я просто просила похоронить отца». Они смотрели друг другу в глаза, молча. Она была такая завораживающе красивая, такая чужая, такая не его. В груди защемило. В голове все как-то поплыло, а в ушах зашумело, смазывая звуки и отсеивая их в изрядном количестве. Как-то разом исчезли слова, превратившись в белый шум семён отвернулся и медленно пошел прочь. Мутным, ничего не понимающим взглядом он увидел командира ЧВК, который отрицательно покачал головой, смотря куда-то в сторону. За спиной раздался выстрел и звук опавшего тела, отчего Янковский еле устоял на ногах. И не оборачиваясь, пошел к грузовику. Боль, пустота, обида. Шаг. И нога не выдержал, он припал на правое колено и замер, переводя дух, пытаясь отдышаться от навалившихся на него удушливых эмоций. Его личная жизнь не сложилась. Красавица-мулатка, которую он привез с Куба, загуляла от него, пока он был в Манжурии. Пришлось выгнать. А другой страсти он пока не встречал. До сегодняшнего момента не встречал. И лучше бы прошел мимо, потому что эта встреча выжгла ему душу. Он ярко вспыхнул и выгорел в какие-то считанные минуты. Никогда, никакой женщине он не испытывал такой страсти. Никогда. Тем более с первого взгляда. Рядом подошла пара бойцов, которые тащили какое-то тело. Подошли и бросили тело перед ним. Он не сразу понял, кто это. Перед глазами все плыло. Но поняв, осел и на второе колено. Это была она. Зачем они притащили сюда ее труп? Чтобы сделать ему больнее, а потом тут же и добить из жалости? Но тут ему показалось, что тело чуть зашевелилось. Он весь как-то собрался устремился к ней. Начал осматривать, ощупывать, выискивая рану. Наконец добрался до лица, залитого слезами, полного ужаса и с трясущимися губами. И в порыве эмоций сгреб девушку в объятия, крепко прижимая к себе. Та секунду спустя тоже обняла его. Обняла, уткнулась в нее лицом и на взрыв запричитала, бормоча что-то. Он не понимал ни слова. Но ему было до жути приятно чувствовать ее объятие и слышать ее голос. Семён произнес глава ЧВК, подойдя, — «мы ее припугнули. Просто выстрелили рядом. Вот она и сам лела. Будь с ней осторожнее. Понимаю, что тебя накрыло, но это опасно, очень опасно». Однако все обошлось. Девушка явно испытывала какой-то запредельный стресс, поэтому не отцеплялась от него и всюду следовала по пятам. А дальше, как добрались до места базирования, и того больше. В Персии ЧВК просидели довольно долго, просто в качестве местного пугала. Пока они были рядом с престолом, покушаться на него не смел никто. А потом, примерно за год до большой войны, их вывели в европейскую часть России и начали готовить к участию в операции переправа. Но Семен это уже не привлекало, как раньше. Война, война, он просто устал от нее. Он скопил уже подходящий денег, чтобы больше не воевать. Тем более дома его ждала женщина, в которой он души не чаял. Как тогда увидел, так и пропал. И если сначала она была сломлена и испугана, то потом... Видимо, почувствовал его отношение и стал отзываться, принимая его чувства. В конце концов, не так-то и просто оказаться в одночасти со всем одиноким человеком на свете, потеряв не только близких, но и вообще всяких родичей. А тут такое чувство. Она привязалась, она смирилась и приняла свою судьбу, благо там и дети пошли один за другим. А чтоб не гулял, как предыдущие, семён маму приглядывать поставил. Да и не стало бы это, другая культура, другой характер, другие обстоятельства. Это была последняя война Янковского, он просто больше не мог и не хотел, поэтому действовал особенно осторожно. Раньше он гордился тем, что пули облетают его стороной, теперь же старался этого не проверять. И действовал словно умудрённый опытом волк, осторожно, жёстко и без лишних рисков. Железнодорожный вокзал с разъездом они заняли легко. Просто играючи. Всё-таки тут были в основном невооружённые призывники, они ещё не успели достигнуть своих частей и получить винтовки. Разогнали их, а потом даже отбили парочку вялых контратак. Нечем супостату было их нормально производить. Он даже пару сотен бойцов обычным дриколем вооружили немцы в надежде прорваться в ближний бой. Не вышло. А потом всё закончилось. Подошли свои и его взвод продолжил отходить в тыл домой. Контракт на операцию был закрыт. Россия не требовалась особенно раскачиваться в плане мобилизации для начала военных действий. Ведь у нее имелась имперская гвардия, профессиональные, прекрасно вооруженные части постоянной готовности, находящиеся на контракте. Их не нужно было мобилизовывать. Просто подняли и отправили в бой. Сходу, без раскачки, быстро. Учтя опыт русско-японской войны, внимание к железнодорожным войскам у Николая Александровича было очень большим. Бронированные поезда, моторизованные броневагоны, бронированные моторезины, железнодорожные артиллерийские системы. Вот они пошли вперед. А вместе с ними двинулись бронедесантные поезда. Ничего такого. Просто вагоны, где перемещался личный состав, обшитые 10-мм катанной марганцовистой сталью, прекрасно защищающей от обычного стрелкового оружия, шрапнели осколков. Ну и, само собой, вагон оборудован бойницами для ведения огня из индивидуального оружия. То есть представляли собой переосмысление опыта англичан в англо войне. Цель такого рывка простая и очевидна. Прорваться как можно глубже на территорию противника и занимать его логистические узлы, железнодорожные станции, парализуя транспортное обеспечение. Все остальное ведь у немцев и австрийцев на лошадках. А много ли на них увезешь? Следом, конечно, шли уже обычные составы с бойцами имперской гвардии, они развивали успех, но закрепляли, а не обеспечивали. Общая стратегия, которой придерживался главный штаб Российской империи, во многом походила на доктрину Гальдера времен Второй мировой войны. Только вместо панцерштрассы использовал железные дороги, а вместо танков бронепоезда. Прорваться вперед, отрезать, окружить, парализовать, лишить связности управления и снабжения, а потом дожимать обычной пехотой и артиллерии. Благо, Россия начала переходить на европейскую колею еще в 1889 году и переобуваться при пересечении границы железнодорожным составом попросту не требовалось. Имперская гвардия была не очень многочисленна, из-за чего еще до начала войны корпуса из нее сводились облегченные, по две дивизии плюс средства усиления. Армии тоже, с расчетом на то, что потом их можно будет укрепить передачей дивизии имперского ополчения, потом, по мере их развертывания. Пока же достаточно компактные корпуса и армии были сведены в три фронта, по две армии в каждом. Северный фронт наступал одной своей армией повисли, продвигаясь к Данцегу, пытаясь таким образом отрезать Восточную Пруссию от остальной Германии. Второй шел к Кёнигсбергу, стремясь как можно скорее осадить его и отрезать накопленные там запасы вооружений от мобилизуемых в Восточной Пруссии войск. Центральный фронт одной армии проводил наступление от Калиша и Ченстахова, пытаясь занять между Варты и Одра а другой пытался оседлать Верховье Вислы и занять Краков. Южный фронт, опираясь на флотилию бронекотеров на Днестре и Прути, наступал в Галиции, стремясь и садить Перемышль и выйти к Карпатам. Как можно скорее выйти, дабы поджать австрийцев в горах, всемирно затрудняя тем оперативное развертывание войск. Ведь в горах обороняться в той же степени легко, как и сложно из них пытаться проводить успешные наступления в Предгорье. Пространства нет, тесно, нормально не развернешься, поэтому выходить будешь ограниченными контингентами то есть станешь получать фермопилы наоборот.